Глава 8. Июнь 2003 года. И последнее. Василиса оторвалась от созерцания видневшегося за пеленой дождевой мороси куска дороги, пугающей ее даже спустя год пребывания здесь, отвернулась от окна и посмотрела на начальство, которое, в отличие от мира за забором, было родным и понятным. Родной и понятный Баюн тем временем почесал черным когтем покрытый щетиной подбородок и, в свою очередь, посмотрел на Василису. Выглядел он уж слишком довольным, чего не случалось с ним ни разу за все время ее работы в конторе, и это заставляло нервничать. — Что ж, Василис, краса моя ненаглядная! — обратился он к ней. — Ты на медне уверяла меня, что нам... Жизненно необходим консультант по темной магии. Так вот и я тебе такого раздобыл и даже сумел уложиться в бюджет. Василиса потом так и сяк крутила в памяти этот момент, размышляя, догадалась она еще до того, как баюн назвал имя, или нет. Но каждый раз выходила, что поняла все сразу. Наш консультант уверил меня, что готов лететь сюда по первому зову. Телефончик дам. Ты что-то хочешь сказать, мудрая? Кто? — дрогнувшим голосом спросила она. Боюн предвкушающе усмехнулся. Единственный и неповторимый, великий и ужасный Константин Кащеев. Полагаю, его фамилия сама тебе все скажет, лучше найти невозможно, так что даже не пытайся предлагать иные кандидатуры. Ну что с тобой? Уже бежать за нюхательными солями. Девиц он не ворует и на обед не ест. Не нужно верить сплетням. Василиса попыталась выдавить из себя хоть слово, но слова застряли в горле. Наверное, и к лучшему, потому что первым порывом было возразить, приведя в пример себя, но вряд ли бы ну и всем, кто сидел в его кабинете, стоило знать об их скащеем истории. Когда же у нее наконец получилось вернуть себе дар речи, она не узнала свой голос. Вы пригласили в контору этого, но не доверяешь. Спокойно и вроде даже с каким-то скрытым вызовом протянул Баюн. «И правильно делаешь. Разве кто-то в здравом уме будет ему доверять? Поэтому я решил назначить ему куратора. А поскольку мы только что выяснили, кто именно будет в этом вопросе наиболее дотошен, да и работы у тебя не так много, я упрощу нам всем задачу и... В этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник Кощей. В этом мире он почти не изменился, разве что одежду носил теперь соответствующую, да и волосы острик по здешней моде, и Василиса сразу узнала его. От него веяло холодом и магией, пропитанной тленом. Оказывается, даже спустя много лет Василиса все еще помнила ее привкус. Она думала, что все это давно затерялось во времени и больше не властвовал над ней. Но стоило увидеть кащея, как призраки прошлого вернулись на свои излюбленные места. О, -о, О, а вот и виновник торжества. Едва ли не промурлыкал баюн, пока Василиса пыталась придумать хоть один довод, способный остановить это безумие. — Что ж, властитель мой, осмелюсь сообщить, что в наших рядах тебе не доверяют, а потому я вынужден приставить к тебе куратора. Будет следить, знаешь ли. Кощей нахмурился и приготовился что-то сказать, но Баюн опередил его. — Василисушка, жду от тебя отчеты раз в неделю по пятницам в конце дня. Уверен, они будут занимательны и красноречивы и скрасит мои скучные выходные. Василиса окончательно задохнулась от ужаса и возмущения. Кощей, все еще стоящий на пороге, перевел на нее взгляд и потер запястье левой руки. — Нет, — выдохнула Василиса и сорвалась со стула. — Нет, вы не можете, вы не понимаете, я не буду! — Ого, какая встреча! — улыбнулся Кощей. — Рад узнать, что ты меня не забыла. Василиса как никогда остро ощутила собственное бессилие. На часах было одиннадцать утра. С другой стороны, будь силы сейчас при ней, ударь она, и что потом? Она развернулась к Баюну и уверенно спросила, «А знает ли лебедь об этом назначении?» Баюн улыбнулся так широко, что стали видны клыки. Происходящее явно доставляло ему удовольствие. «Лебедь не только знает», — заверил ее он, — «но и всячески поддерживает, так что считай, это даже не мое кадровое решение, а распоряжение свыше». Это казалось совершенно невозможным, но сомневаться в словах Буюна у Василиса не было никакого повода. «Я не буду с ним работать». — покачала головой Василиса, стараясь не думать о том, что виновник всех ее бед стоит сейчас за ее спиной и слышит ее. Это другой мир. Она все начала сначала. Здесь она никому не принадлежала и не собиралась терять наконец-то обретенную свободу по прихоти Баюна. «Мудрая!» — рыкнул Баюн. Глаза его окрасились золотом. Зрачок удлинился, и он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но Кощей его перебил. «Да ладно тебе, Байон!» Он оперся на косяк и с явным любопытством наблюдал эту сцену. «А как же хваленная демократия? Я вполне способен справиться в одиночку». «Справиться?» — выдохнула Василиса сквозь зубы, но не решилась повернуться к Кощею и произнесла куда-то в сторону. «Справиться с чем?» В обязанности консультанта входит отвечать на поставленные вопросы. Ты можешь делать это из дома и посылать ответы с птицей. Кощей усмехнулся. — О, мы ты. — Все свободны, — рявкнул Баюн. — Василиса, останься. Кощей вошел в кабинет, освобождая дверь для желающих сбежать как можно дальше, и Василиса невольно сделала шаг назад. Как только дверь за последним участником летучки закрылась, Байон мрачно уставился на нее и произнес, «Кощей будет помогать нам с вопросами, для разрешения которых у здешнего населения мозгов не хватает. Я надеюсь, ты не думаешь, что умнее его? И будь добра впредь помнить о том, с кем ты разговариваешь!» Губы затряслись. Она сжала их покрепче, только расплакаться не хватало. «Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в защитниках», — хмыкнул Кощей сзади. Не отвечая Баюну и не дожидаясь разрешения выйти, Василиса круто развернулась и рванула из кабинета, прошептав у самой двери «Не приближайся ко мне». Боюн вроде что-то рыкнул, но Кощей осадил его, хотя Василиса и не слышала, что именно он сказал, но уловила властные нотки в его голосе. Она шла по коридору и больше всего мечтала пропасть куда-нибудь. Ненависть и обида жгли изнутри, заставляя плачь щеки и учащенно биться сердце. Она тонула в них, задыхалась и чувствовала себя мерзко, словно вся испачкалась. И все это видят. Ворвалась к себе в кабинет, закрыла дверь, стремительно пересекла расстояние до окна и вцепилась в подоконник, вглядываясь в темно-зеленое после дождя море за стеклом и пытаясь продышаться и не заплакать. Рванула на себя оконную створку, лицо обдало свежим прохладным сырым воздухом и хотя бы дышать стало чуть легче. У этого демона глаза тоже были зеленые, Василиса помнила. Стоило увидеть Кощей, она вспомнила вообще все — обреченность, отчаяние, слезы и его на пороге ее покоев. Одиночество и темно-серое небо. И как за право снова увидеть солнце, он требовал стать его женой. Как она теряла, забывала себя, оставаясь лягушкой, и как это было страшно. И как потом ждала Ивана, а Кощей безразлично смотрел на нее — прекрасно осознавая, что ее ждет впереди. Ведь он не мог не знать и просто хотел насладиться ее мучениями, насладиться тем, как она будет выполнять свои брачные клятвы. Василиса спрятала лицо в ладони и затрясла головой, пытаясь избавиться от этих воспоминаний, прогнать их. Сзади скрипнула доска, она нервно оглянулась. Кощей стоял на пороге. Совсем как много лет назад, и разглядывал ее кабинет. «Довольно скромно после царских хором, не правда ли?» Словно продолжая дружескую беседу, поинтересовался он. «Вон!» — шепотом выдохнула Василиса. Хотела сказать громко, но не получилось. Кощей мрачно посмотрел на нее и снова принялся тереть запястье. Теперь на правой руке. «А ведь я пытаюсь быть вежливым», — укорил он. «Ты слишком поздно вспомнила о вежливости. Василиса, ты забываешься». Василиса выпрямилась, вздернула подбородок. В тридевятом она была царицей и все еще помнила, как ею быть. И в этот мир она сбежала не для того, чтобы снова позволить кому-либо распоряжаться ее жизнью. «У тебя нет власти надо мной». — сказала она, надеясь, что это прозвучало твердо и с достоинством. — Ты так уверена в этом? — приподнял бровь Кощей. Он смотрел на нее, не мигая, и Василиса усомнилась в своих словах. Уверена ли она? Власти, может быть, и нет, но его могущества вполне хватит, чтобы превратить ее жизнь в ад и окольными путями. — Я не боюсь, — упрямо произнесла она пересохшими губами. Кощей улыбнулся, и улыбка вышла мрачной. — Ты все та же, — кивнул он, — гордая, смелая и совершенно неспособная на диалог. — Ну что ж, во всяком случае мне не будет скучно. Сработаемся. И он вышел из кабинета, не прощаясь и не дожидаясь от нее ответной реплики. Василесе захотелось завыть и что-нибудь сломать. Ночью ей снились бесконечные коридоры, тусклый свет из окна и звук опускающегося засова.